Алтай, Гималай. Бог создал храмы среди Буддин, чтобы смирить земную тьму, а горы сотворил, чтобы люди не забывали путь к нему. Мы провели несколько дней в непальском городке Попкара у подножия Гималайского восьмитысячника Анапурны. Здесь стартуют альпинисты профессионалы, но также сюда заглядывают многие. желающие пережить острые ощущения восхождения на гималайские пики, естественно, это те из туристов, чья толщина кошелька достаточна, чтобы оплатить очень недешевое удовольствие забраться на Аннапурну. За договорную сумму автобусы поднимут вас на высоту 4000 метров, затем прободники шерпы могут увеличить планку подъема еще на 2000 метров, они понесут палатки, спальники. Еду, даже если хотите газовую плиту и баллоны к ней. Тропы проложены хорошие, стоянки оборудованы надежно. Желающих, хоть и добавляй. Выше шести тысяч метров лезут профессионалы, но и до шести есть. Риск заболеть горной болезнью, поэтому вас снабдят соответствующими таблетками, изготовление которых хранится в тайне. С нами в гостинице жили две кореянки, мама с дочкой. Приехавшие сюда специально для покорения Анапурны, они, как и мы, остановились в самом недорогом отеле, питались самыми дешевыми продуктами, приехали в Павкару из Катманду на нашем автобусе, чтобы сэкономить на транспорте. Понятно, что для нас трек на Анапурну был не по карману. Мы ограничились тем, что отправились на собственном автобусе на окраину городка, а потом около часа. Поднимались пешком на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видами анапурны. Зрелище оказалось незабываемым. Нежная игра сиреневых красок неба на фоне сахарной головы огромной горы, чудная аура безграничного пространства, не хотелось уходить из этого окруженного соснами благословенного уголка, где так остро чувствовалось мощное дыхание Гималаев. И сама Поккарово отличает от шумного и не отличающегося чистотой Катманду убаюкивал провинциальным спокойствием и ухоженностью улиц. Кое-кто из нас взял на прокат велосипед или мотоцикл и поехал знакомиться с живописными окрестностями. Другие наняли лодки, чтобы покататься по большому озеру в самом центре города. Вода в озере оказалась вполне пригодной для купания и по температуре. И по чистоте. Конец января, а мы лежали на каменистом берегу озера. Загорали. Наша горная идиллия могла бы выглядеть вполне законченной, если бы не постоянной гул, мощной соковыжималки по соседству, рев мотоциклов и назойливость уличных торговцев. За мной по пятам два дня ходил один такой. Он караулил меня у двери отеля, когда я утром выходил из него. Провожал до луточной станции на озере. И ждал, пока мы вернемся с прогулки. Причиной столь пристального интереса ко мне был нож, который торговец хотел мне сбыть. Большой ритуальный нож в ножнах с выгравированной на рукоятке горудой птицы счастья с бронзовыми драконами на ножнах. Я задержал этот нож в своих руках, может быть, чуть дольше, чем это следовало по торговому ритуалу. Торговец понял, что я могу стать его добычей. Он не ошибся. Назначил цену в сто долларов. Я с такой ценой не согласился. Он ходил за мной два дня и после ажесточенной торговли уступил за пятнадцать. Сейчас этот нож висит у меня в рабочем кабинете. Нож. Я его приобрел прошлым летом в Непале. Я купил его в пик альпинистской пары уступней Анапурны, где Все продавали от ножей до вершин этой снежной горы. В Гималаях сегодня консервные банки заменили таинственных ети следы. Толпам немцев, японцев, заносчивых янки без проблем покоряются вечные льды. Шерпы в горы несут, керосинки и лыжи свой на плечи за доллары взвальенный крест. Ах, планета моя, мы сползаем все ниже, даже несколько раз покорив Эверест. Золотые драконы по черному фону растянулись на ножных осколев кладе, словно боги, принявшие всю оборону на себя вместо нас, обнажили клинки. Мир давно уже в собственных силах изверяет, возлагает надежды на божий клинок, а напужено. Сверкает, как белая ересь Среди темного торга У собственных ног Не могу утверждать, что хорошо знаю Гималайи Думаю, тоже скажут куда более Серьезные их исследователи, чем я Эта таинственная горная страна Слишком огромна В некоторых своих районах до сих пор Недоступна самым отважным альпинистам И вряд ли когда сделается доступной На то есть причины На которых уже приходилось говорить. Гималаи величественные, торжественные, суровые и прекрасны. Наш Алтай выглядит более домашним и уютным, но энергии его тоньше и чище. Это понятно, Гималаи слишком обжиты, чрезвычайно обросли туристической тиной. Мы побывали в них и на западе, и на востоке от перевала Ротанг до подножья Анапурны. Ротанг находится на высоте 4000 метров. На такой же высоте находится священное озеро Чонгу-Лейк в Сиккиме, куда мы добирались на джипах. Всюду по дороге поселения и торговые совета. Алтай обжит только в долинах рек. На склонах гор сел не встретишь. Поэтому так разница аура Гималаев и нашего Алтая. Гора Алтая переводу из любого ручья она хрустальная, а в водоемах Гималаев всюду можно встретить хозяйственный отброс. Но есть то общее, что объединяет Гималайя и Алтай – это необъятная и вместе с тем нежная мощь, исходящая от снежных великанов. Они облучают сердце человека прекрасными энергиями, производят в нем неощутимые сразу, но очувствованные после благие перемены. В горах больше, чем когда-либо и где-либо осознаешь, что природа и есть в сущности Бог. Я понимаю, почему йоги Индии и русские отшельники для того, чтобы войти в контакт с высочайшим, отправлялись в горы, в пустыни, в леса. Природа — огромный организм Бога, пронизанный Его энергиями. Энергетический обмен человека с природой происходит большей частью бессознательно на уровне инстинктов. Когда же человек с помощью молитвы присоединяет к инстинктам свое сознание? Такой энергообмен становится во много раз эффективнее. Молящийся начинает ощущать блаженство Божьей благодать, безмолвный голос Бога. Еще до начала XX века человечество, даже живущее в городах, не слишком утратило свою связь с природой. Но в XX веке связь начала рваться, а человек все больше погружаться в искусственную среду, созданную собственными руками. В общем-то, правильный лозунг Мичурина – Нам нельзя ждать милости от природы, взять их у нее наша задача, правильной в том смысле, что милости природы достигаются трудом. Этот принцип превратился в слишком немилосердное наше отношение к природе. Насилие над ней обрело катастрофический размер. Маховик потребления искусственно взбадриваемой рекламой раскрутился столь неистово, что маховик потребления Слишком быстро повлек человечество в бездну, и никакие призывы о бережном отношении к природе не могут этот маховик сегодня остановить. Природа долго терпелива, она с болью наблюдает, как любимое дитя ее, человек, безжалостно вырубает леса, оставляя после себя пустыни, как замусоривает землю и водоемы, как оставляет после себя горы отходов, которые невозможно быстро вырубить. утилизировать даже ей, природе. До поры до времени она относится к человеку как к ребенку, который ломает игрушки, чтобы узнать, из чего они сделаны. Но когда дитя слишком уж заигрывается, дает ему суровые шлепки, приводя в чувство. Конечно, ребенок не только дурит и получает нахлобучки, он в своих играх учится у природы мастерству, чтобы стать ее сотворцом. Но наше детство чересчур затянулось. Процесс создания новых форм приобрел уродливый характер, и вот шлепки природы становятся все сильнее, она чаще прибегает к своему главному оружию — ураганам, наводнениям, землетрясениям и другим катастрофам, тем самым недвусмысленно предупреждает: остановись, человек, ты посягаешь на самое главное — на возможность своего пребывания на этой планете. Мои частичные катастрофы... Это напоминание тебе о всемирном катаклизме, который ты рискуешь вызвать своим неразумным поведением. Если ты погибнешь в результате гордого обывала или наводнения, ты потеряешь только тело, дух твой. Получит в новой жизни новое тело, ты продолжишь развитие на земле. Но что будет, если собственной алчностью, глупостью, агрессивностью взорвешь свою матушку? Где станешь милой? эволюционировать? Неужели на осколках уничтоженной тобой планет? Алтай и Гималаи такие точки земли, где природа очень внятно разговаривает с человеком. Мысли, высказанные выше, приходили в голову многим из нас в горах. Это не мистика, не фантазии, это естественное право природы общаться с нами. Мы спрашивали. Что можем сделать мы маленькие люди и разрозненная группа энтузиастов море алчности и невежества? Горы отвечали: вы в состоянии создавать очаги сопротивления низости, овладевшей большинством человечества, а с помощью Иисуса Христа и других Владык Земли такие очаги могут стать неприступными бастионами, твердинами, противостоящими хаосу и разрушению. Так. Говорит природа. Ее таинственный язык переводят в свои образы поэты, музыканты, живописцы. Для людей искусство разговор с природой привычен. Но вот слова на эту тему человека науки Константина Едуардовича Циолковского. Нет нигде такой природы, как природа России, священная земля России, сотни поколений. Богатворили тебя и шли на врагов, чтобы отстоять тебя, поливая эту землю горячей кровью. Я люблю большие русские просторы и моё одиночество в них. Люблю вот этот путь от города до бора. Идёшь и никого, никто не подслушает, никто не скажет рехнулся. Да человеку иногда надо выговориться, свободно излить свои мысли. И поразмыслить слух. Дома это невозможно. Все слушают меня, оберегают меня, мешая творческому процессу, происходящему во мне. Слышат и спрашивают: что ты там говоришь про себя, что бурчишь? А я повторяю свои мысли слух, чтобы придать им вещественность, осознаемость, быть ее. Это все мне необходимо. Творческие и речевой процессы тесно связаны. В этом смысле мои домашние меня не понимают и своими вопросами рубят мою мысль, убивают начавшийся процесс творчества. Я стесняюсь дома говорить вслух и вынужден по много раз возвращаться к одним и тем же мыслям, чтобы добиться ясности. Но часто теряю свои мысли, рву их нить, а иногда навсегда. А вот на просторе я чувствую прилив того, что мы называем творчеством. Лучшие мои мысли всегда рождаются на вольном воздухе. Дома я их только записываю, поправляю, совершенствую.